Подобно всем женщинам, Изабелла питает слабость к красивым вещицам. Вы предложите ей драгоценности, и тем временем выполните ваше поручение. Альбица подошел к огромному сундуку, открыл его и вынул оттуда красный, обитый бархатом ларец, окованный золотом. — Вот ваши верительные грамоты, — сказал он. Гучо поднял крышку. Перстни со сверкающими камнями, тяжелые жемчужные ожерелья, зеркальце в оправе из алмазов и изумрудов. Все это покоилось на дне ларца. — А вдруг королева пожелает приобрести какую-нибудь из этих драгоценностей? — Что мне тогда делать? Альбица усмехнулся. — Никогда королева ничего не купит прямо у вас. — ибо считается, что у нее нет денег, и за ее расходами строго следят. Если ей что-нибудь приглянется, она даст мне знать. Прошедший месяц я изготовил для нее три кошелька, за которые мне еще не уплачено. После обеда... Альбица не приминул попросить извинения, что для дорогого гостя не успели ничего приготовить и придется довольствоваться обычной трапезой, хотя не в каждом королевском дворце подавали такие роскошные кушанья. Гуччо сел на коня и отправился в Вестминстерский дворец. Его сопровождал слуга-банкира, нечто вроде телохранителя в черном кафтане, человек бычьей силы, ларец, обитый бархтом, прикрепили к его поясу толстой цепью. Сердце Гуччо бешено билось в груди. Его переполняла гордыня, и он восседал на коне, высоко вскинув голову. Самоуверенно улыбаясь, оглядывал он английскую столицу так, словно завтра она должна была стать его собственностью. Вестминстерский дворец мог бы поразить даже знатока — своими гигантскими масштабами, но его портило множество излишних украшений, и Гуччи он показался решительно дурного тона, тем более по сравнению с постройками, что возводились в те годы в Тоскане и особенно в Сиене. У этих людей и так уж нет солнца, они еще стараются не пропустить внутрь дома ни одного луча, — подумалось ему. Он вошел в главные ворота и вступил под своды, где королевские стражники грелись вокруг пылающих костров. К гостю приблизился конюшей. — "Сеньор Бальоне? — Вас ждут, я вас проведу, — сказал он по-французски. В сопровождении слуги, который нес ларец, с драгоценностями Гуча отправился вслед за конюшем. Они пересекли двор окруженный аркадами, потом второй, потом поднялись по широкой каменной лестнице и вошли во внутренние покои. Потолки здесь были непомерно высокие, их шаги как-то особенно гулко отдавались под сводами. Повсюду царил полумрак. Впереди открывалась бесконечно длинная анфилада холодных зал и темных галерей. И по мере того, как они продвигались, Гуччо чувствовал, что стал даже как-то меньше ростом, хотя старался держаться с прежней самоуверенностью. Тут можно было умереть, и никто бы даже не обнаружил твоего трупа. В конце коридора, длиной в двадцать туазов, Гуччо заметил группу людей в роскошных костюмах, отороченных мехом, у каждого на боку блестела эфес меча. Это была стража королевы Изабеллы. Конюшай попросил посетителей обождать и ушел, оставив Гуччо среди придворных, которые насмешливо поглядывали на итальянца и обменивались замечаниями на английском языке, непонятном для гостя. Внезапно Гуччо почувствовал, что его охватывает смутный страх. А что, если случится что-нибудь непредвиденное? А вдруг эти придворные, которые принадлежат к различным враждующим кланам и ведут непрерывные интриги, сочтут его личностью подозрительной? А вдруг, прежде чем удастся повидать королеву, его схватят, обшарят...